Софья Волошина. Космос обетованный. Глава первая. Сегодня первый день экспедиции. Форма отглажена, шлюзы задраены, хрупкая по меркам космоса посудина из композитных материалов движется навстречу звездам. Яху! Повезло же мне с работой! Это невероятно. Оказаться в одной команде с самим Рейном Стиллом. Он звезда ксенобиологии, планетолог и космический разведчик. и outro de переведенный на большинство гуманоидных языков. Для меня этот человек равен божеству. Я везунчик. Однако наше с ним первое знакомство сразу испортило его впечатление обо мне. А случилось вот что. Для любых длительных экспедиций предусмотрено особенное предполётное обучение. 3 месяца мы живём в учебном центре, отрабатываем нестандартные ситуации на тренажёрах, восполняем пробелы в знаниях не по профилю. Вот я, например, космобиолог. От меня так просто не отстанут, не скажут: "Собирай, Мартин, образцы, куда там". В космосе я должен быть универсальным специалистом. В учебном центре у нас впихивают кучу информации. И про техническую устойчивость корабля расскажут, и основам обращения с медицинским роботом научат. Строгий распорядок, по 7-8 часов занятий каждый день, а в выходных приходится только мечтать. Среди инструкторов в центре не только люди, но и представители иных космических рас, но все специалисты лучшие в своём деле. С инструкторов-то всё и началось, вернее, с инструктора. Занятия по корабельным установкам для химического синтеза проводил аэроганец Мшро. Издали аэроганец сойдёт за высокого, длиннорукого и длинноногого человека, но формой тела схожесть заканчивается. На лице шесть мелких глаз, рот сотни острых зубов, кожа очень плотная и невероятно гладкая, рыжевато-коричневого цвета. Поначалу пугает, но в их необычном виде своя прелесть. Эйроанцы гермофрагиты. Поэтому типичные земные представления о полах им были чужды. Мы с ним были друг другу симпатичны. Два взрослых совершеннолетних существа могут делать всё, что хотят, пока это не нарушает законов той планеты, на которой они находятся. Однако мой руководитель был другого мнения. Однажды, когда мы невинно флиртовали в коридоре, мимо прошел Рейн Стилл. О, сколько презрения было во взгляде, которым он нас окинул! Мшро тут же отстранился и скрылся в кабинете. «Мартин Ри, если я не ошибаюсь, — спросил он. — Да, мистер Стилл, — ответил я. Это был наш первый разговор один на один. Я думал подойти к нему автографа просить. Теперь уж точно не стоит. Так вот, мистер Ри... Я хочу вам напомнить, что экспедиция задумана не для удовлетворения вашего любопытства. Мы собрались здесь не развлекаться, а работать. И ваши романтические изыскания не делают в моём чести это несерьёзно. Взгляд его льдисто-серых глаз прожигал насквозь. Вот и познакомился с Кумиром. Но несмотря на ханжество, руководитель моей мечты оказался даже лучше, чем я себе представлял. Собранный, серьёзный, Такой же прямой и металлически холодный, как в репортажах. С вами когда-нибудь бывало, что вы встретили кого-то из СМИ, а он выглядел совершенно иначе, обрюзким, помятым, ничем не примечательным. Но это точно не о Рейне стиле. Живой он был еще более уверенным и собранным, будто под кожей не плоть, а стальной каркас. Он не выглядел на свои пятьдесят, скорее на сорок. И, смотрел на худощавость, не произвёл впечатления кабинетного учёного, проводящего всю жизнь в кресле. Наверное, юстей его впервые и то решил бы, что он военный или пилот: прямая спина, чёткий, уверенный шаг, хорошая физическая форма. Я не отказался бы быть в его возрасте таким же красивым. Да, мой шеф был красив, но люблю я красоту в живых существах так же сильно, как межвидовое разнообразие, поэтому и занялся биологией. Нигде больше нет настолько разнообразный, но при этом математически выверенный красоты. Начал с изучения видов, населяющих родную планету, а вскоре перешёл к космос-биологии. Разнообразие вдохновляло меня и в личной жизни, что не могло не привести к проблемам. После обвинений в ксенофилии, которые, к счастью для меня, не удалось доказать, я был исключён из престижного колледжа под благовидным предлогом. Отношения с родителями тоже разладились, и на дальнейшую учёбу пришлось копить самому. О, отец, простил бы мне хоть восьминогую невесту, будь я чуть более заинтересован в обучении на космопилота, или на худой конец финансиста. Но я оказался упрям и пошёл учиться по любви. А Поля почему-то решил, что специальность ксенобиологии это плевок в лицо семье. Да и я был довольно не сдержан в искузе всё, что думаю, после предложения отца пройти психиатрическое лечение от сексуального расстройства. Так они с матерью окрестили мою любовь, причем чаще вполне себе платоническую, представителям других космических рас. Воспоминаниям о прошлом я предавался в лаборатории корабля, сидя на широком подлокотнике противоперегрузочного кресла. Мистер Ри раздался за моей спиной знакомый стальной голос Рейна Стилла, легок на помине. Шеф подошел так внезапно, что если бы не ослабленная искусственная гравитация, свалился бы своего насеста от неожиданности. Чем это вы тут заняты? Если вы не заинтересованы в результатах, то вам лучше покинуть наши ряды при помощи эвакуационной капсулы и вернуться в порт с грузовым челноком, пока мы не вошли в гипертоннель. Заинтересован. Я закончил, что вы мне поручили, отчитался я. Предварительные данные загружены, программа готова для загрузки основных. Мой шеф сменил гнев на милость и бургнул, чтобы я шел спать в каюту. Лишь хорошо выполненная работа умеряла личную неприязнь Рейна Стилла к моей несерьезной персоне. Это было мое первое путешествие через гипертоннель, и я решил воспользоваться советом шефа. Вовремя. Стоило мне прийти в каюту и лечь, как ушах зашумело, а перед глазами запрыгали разноцветные кружки. Все, мы в гипере. Назад дороги нет. Впереди новые миры. Пятый рукав гипертоннеля, в который мы и направлялись, невероятная глушь. Ни одна раса нашего сектора не проводила исследования этой части космоса. Вероятность несовместимости с местными формами жизни была очень велика. Море опасностей. От ядовитой атмосферы до хищников, способных ниже я проглотить средних размеров хомо-сапиенса и не заработать за ворот кишок. Сразу после взлета мистер Стилт получил мне спрогнозировать, что нас ожидало, опираясь на данные с автоматических атмосферных зондов. Мы запустим их? когда окажемся в нужной нам звездной системе. Предстояло смоделировать биосферу планет звездной системы, которую нам предстоит изучить. Непростая работенка. Но каким бы муторным и сложным ни было задание, если его дал мой кумир, то я сдохну, но сделаю все в наилучшем виде. Когда дело касается работы, я забываю обо всем. Да, сначала море цифр кажется скучным, но потом оттягиваешься, ведь новые планеты — искусно завернутый подарок, который интересно открыть. Быть может, меня никто не поймет, но я мечтаю когда-нибудь наткнуться на планету, населенную прекрасными и мудрыми существами. Я представлял это так. Их социальное и техническое развитие во всем превосходит современную цивилизацию, но по какой-то причине они оставили мысль о космических путешествиях. Живут во много раз дольше людей, их раса победила болезни как физические, так и социальные, неравенство, войны и нетерпимости всех мастей. Я бы остался жить среди них, нашел супругу или супруга, как знать, и забыл бы о своем земном прошлом. А что бы сказал Рейн Стилл, узнав о таких мыслях? Изобразил бы моего папашу, предложив обратиться к психиатру. А может, понял бы, неужели человек, который создал такие прекрасные труды по ксенобиологии, не увидел красоты, таящейся в бесконечном разнообразии рас Вселенной? Мы провели в гипертоннеле целых семь часов. Всё это время я дремал, закрывшись в каюте. Иногда просыпался, чувствовал, как вокруг всё плывёт, и снова проваливался в сон. Проснувшись в очередной раз, я понял, что чувствую себя хорошо, значит, корабль уже вышел из гиперра. По случаю прибытия в новую звёздную систему вся команда собралась в кают-компании на небольшое совещание. Нас было 10 человек. Руководил экспедицией капитан корабля Корнелиус Вулф, широкоплечий и загорелый мужчина. за всегдатый тренажёрного зала и гроза женских сердец. Он меня недолюбливал, вернее, терпеть не мог, и это было взаимно. Мне не нравились его надменность, пилоски и санобизм и агрессия к тем, кто не разделяет его мнения, а ему причил мой пассифузм и несерьёзное отношение к жизни. Но с капитаном мелочи не ссорится, поэтому я старался скрывать эмоции. Харис О'Харис, двухметровый рыжий второй пилот, душа компании в Благогур. Был настолько стереотипным ирландцем, что Улир легко хар шутил. Вероятно, он пронёс на корабль лепрекона. Улир и Ричард Трейси были инженерами по тераформированию. Они дружили с детства и представляли весьма любопытный тандем. Улир, среднего роста, плотного телосложения и темно-волосый, а Ричард высокий, худощавый блондин. Я неплохо общался с обоими, но с Улирхом было проще. Ричард Дж. 3 года прослужил в армии и очень гордился милитаристским периодом своей жизни. И одежал мнение при себе, но обсуждать эту тему не любил. Виктор Семёнов, невысокий и коренастый, неразговорчивый, уже далеко не молодой, но очень добрый и отзывчивый был корабельным инженером вместе с Максимилианом Башаным. Максимилиан выглядел так, будто в прошлом работал моделью. Белокурые кудрявые волосы, серо-голубые пронзительные глаза, широкие плечи, высокий рост. Она казалась самым закрытым из нас, я почти ничего о нём не знал. Юнакан, наш химик, была кореянка и с идеальным, словно кукольным лицом, несмотря на то, что ей исполнилось почти 40. Она не скрывала, что это работа пластического хирурга, даже гордилась своей внешностью, как придётся дорогой шмоткой. Что ж, это не моё дело. И наконец наш врач, Наталья Бачанова, очень приятная, юная девушка, невысокая, пухленькая, круглолицая и очень-очень улыбчивая. Никогда не видел её в дурном настроении. Ты опоздал, Мартин. Оповещение о собрании прозвучало полчаса назад, тихо скознул подошедший ко мне Рейнстиль. Вот ведь, я даже не слышал оповещения. Стыдно было проспать первый же день экспедиции. Мартин, как ты себя чувствуешь? заметила меня Наталья. Плохо перенёс гиппер. Я думал к тебе зайти. Уже лучше, улыбнулся я ей. Капитан Вольф тем временем включил проектор с картой звёздной системы. Как вы знаете, данная система не заселена летающими в космос расами. Была плохо изучена и являлась просто точкой свиднейщей 2 не очень-то востребованных гипертонелей. Но возможно мы сможем изменить это место. Предварительные прогнозы показали, что планеты данной системы подходят для создания земных колоний. Ну да, ну да, началось. А чего собственно я хотел? В следующую миссию инженеров по терраформированию не берут. Так и знал, что этим кончится. Но надеялся, что мы хотя бы первое время сможем заняться исследованиями, а не ограничиться оценкой пригодности планет для будущей колонии. Но прежде чем подыскивать новый дом для наших сограждан, мы изучим планеты и опишем их, добавил Рейн. На душе потеплело, значит, всё же изучим. Сейчас Максимилиан и Виктор запустят беспилотные зонды, и мы будем ждать данные, продолжил Карнелиус. После чего мистер Ари обработает информацию. Мы выберем планету для высадки по результатам этой работы, уточнил Рейн и внимательно посмотрел на меня. В его глазах не читалось неприязни, он доверял мне и ждал хорошо выполненной работы. Каким бы Ханжой шеф ни был, руководить он умел. Первая информация пришла с зондов через неделю, и остался в загрузилах в компьютер и немного напрягся в ожидании чуда. Вдруг мы чего-то не знаем об этой звездной системе, и меня ждет знакомство со сверхрасой из моих фантазий. Но нет. Конечно, нельзя называть это разочарованием. На третьей и четвёртой отсчёте планет с вероятностью 0,93, 0,95, соответственно, имелась углеродной формы жизни. Это невероятная удача целых две населённых планеты. Однако в глубине души я ждал от своей первой экспедиции немедленного контакта с новой развитой расой. Слишком наивно. Звёздная система, судя по снимкам, оказалась красивой. Планеты и звезда имели лишь скучные порядковые номера. Названия появятся позже, когда их заселят. Но про себя я звал звезду Астра, жёлтая спектрального класса G1, очень похожая на Солнце внешне. Она была немного холодней, но более щедрая на протуберанции. Первая от неё планета небольшой газовый шар, зелёный с тёмно-жёлтыми прожилками ураганами. Я назвал его Яшмой, как полудрагоценный камень земли. Хорошо смутицы из космоса, но совершенно лишена органической или силикатной жизни. Вторая маленький по космическим меркам кусок камня с тюмя крошками спутниками, больше похожими на заблудившиеся астероиды. Непригодна для терраформирования из-за температуры. Жизнь на этом небесном теле обнаружена не была. И назвала планету просто Красный. Третья земного типа, подходящая для терраформирования, хотя в первозданном виде малопригодна для жизни людей. В атмосфере содержится много опасных для человеческого организма газов. Следов существования животных на поверхности не обнаружено, однако растительный мир блистал разнообразием. Из-за того, что планета находилась очень далеко от звезды и света не хватало, гигантские растения приобрели чёрный цвет. Как же хотелось высадиться и посмотреть на всю эту красоту. Планетка была маленькой, в полтора раза меньше Земли, и назвали её Черношчом. Такой она казалась уютной и милой. Странная у меня фантазия. Я рассматривал снимки, сделанные автоматическим зондом с орбиты при большом увеличении, восхищался сказочной красотой растений, так не похожих на земные, и гнал от себя грустные мысли. Обычно коренное население планет не переживало терраформирования. Большинство видов погибало после изменения климата, а земные растения и животные обычно добивали выжившие эндемики. Такая красота должна была исчезнуть просто потому, что Земля и ближайшие колонии перенаселены. Четвёртая планета была отделена от третьей поясом астероидов. Я всегда боялся столкновения со астероидами, но знал, мои страхи необоснованны. Наши пилоты хорошо подготовлены. А вот сама планета оказалась очень необычной. Она была обитаема, но и населяли весьма примитивные создания, простейшие, образующие огромные колонии. Некоторые из них были настолько невероятно в размере, что были видны из космоса. Удивительное дело. Коэффициент Энри был больше 70. Программа настаивала на разумности обитавшей на планете плесени. Разумная плесень, да уж. Конечно, занятно, но всё равно очень далеко от моих фантазий. Не планета, а чашка Петри, подумалось мне, когда я снова и снова рассматривал снимки, надейсь, разобраться. Планета Петри звучала не очень. Да и потомки древнего ученого были бы против, поэтому для себя я назвал ее чашей. Колонии простейших не могут быть разумными, точка. А коэффициент Энри мог выдать ошибку, общеизвестный для любого космобиолога факт. Подобные ляпы были допущены в случае земных термитников или поселений грызунов Нарфосе. Нельзя было давать черныша в обиду, поэтому я немного подкорректировал доклад для мистера Стила. И все было бы хорошо, если бы он не зашел проверить, чем я занят. Цепкий взгляд из глаз шефа остановился на мониторе Как закончите, сформулируйте, пожалуйста, предварительный отчёт и перешлите на мой коммуникатор, велел он, но потом заметил, что программа полностью обработала все данные. Позвольте, я взгляну. Я не посмел возразить, и Райнстиль наклонился над моим столом, изучая полученные выводы с экрана, а потом его внимание переключилось на таблицу, которую я готовил для него. Что ж, занимательно. Хорошая работа. Но впредь включайте, пожалуйста, в отчёты все важные данные на холстон, заметил несоответствие. Пришлите мне без корректировок, я изучу. Через две смены сутки там следует определиться с планетой высадки. С 27 часов Рейнстил, как и обещал, созвал тайткомпании совещание. Мартин, вы неплохо постарались, именно с этой фразы он и начал. И мне бы обрадоваться похвале такого человека, но в этом чудился подо Я проанализировал ваши данные и пришел к выводу, что больше других для терраформирования подходит третья планета. Но во избежание ошибок, а также в целях изучения, мы высадимся на соседнюю и исчезаем ее. Возможно, мы найдем там разумную жизнь, а значит, необходимо все для вступления в контакт. Команда согласилась с выводами Рейна Стилла. Даже наш капитан не стал щеголять своим суперважным мнением, который имел обычно по любому вопросу. И пока команда обсуждала детали высадки, я забил все в угол и оттуда создавал видимость увлеченности процессом, пока мысленно горевал о судьбе Черныша. Нет, нет, нет. Так не должно быть. Одно дело, когда под землю переделывают планету, покрытую колонией простейших, устроившейся прямо на голых скалах. А другое дело, когда ставят под удар такую величественную флору, как черные деревья. Надеюсь, когда Рейн Стил убедится, что жители каменистой planetки не обладают разумом, экспедиция оставит планету лесом покоя.